Шестнадцатая глава. Книги. Тимур шел. Копыта конницы стучали по каменистой, то по розовой, то по синей, по твердой земле Армении. Между пустынных холмов, безлюдных, как кладбище, между холмов, необозримых, как море, кажутся тенью от облаков пятна садов, чистые полосы виноградников. На склонах холмов и между садами пожелтелые, бронзовелые простерлись сжатые поля. Кое-где еле приметные приземист словно втоптанные в землю, темнеют убогие землянки селений. А на холмах, над безднами, уизвилин дорог, хмурятся тысячелетние храмы, порыжелые под смуглым загаром веков, как подернутые ржавчиной сталь доспехов. Издалека эти холмы, монастыри, руины кажутся отрогами скал, лишь подправленных рукой человека. Есть храмы и монастыри, изваянные кайлом зодчего, словно резцом скульптора, из единой скалы, где внутри ни щели, ни пещеры, но алтари, пределы, трапезные, тайники, ризниц, кельи, все высечено из одного камня. Его сердцевина изукрашена резьбой, колоннадами с капителями из каменных лос, арками, нишами книгохранилищ, и все это... Лишь сердцевина одной горы, нутру одного камня. Сюда в трудные дни нашествия притулиться, утаиться от врагов, сходятся тысячи людей, и каждый обретает пристанище. Может быть, и в тот день внутри той или иной горы они слушали своих пастырей, пели литургию своему Христу или предавали анафеме имя чужеземца, попирающего их родину. Несговорчивый народ! Жесткий, как сама земля, здесь жестка, неподатливая пахарю. Здешнему земледельцу неотъемлемой частью самой жизни кажется вечная безысходная борьба с камнем. Выкапывают ли его из пашни, чтобы расширить поле? Выдалбливают ли в нем жилье, кельи, храмы, алтари? Все здесь твердо, даже виноград хрустит на зубах. Всякую виноградину приходится разгрызать, как хрящ. Всякий армянин протибится воле чужеземца. Каждый мирный храм, едва к нему приблизишься, оказывается крепостью с неодолимой толщью стен, узкими бойницами и стойкими бойцами за решетками бойницы. Купцы расслабили эту землю, как блаженный сад. И виноград, мол, здесь хорош, и народ смирен, и города гостеприимные, и купцы щедры. Щедрость купцов. Из каждого зубами приходилось вырывать каждую гость серебра, а выкупе торговаться до одури, пока мечом не поговоряешь эти их города, пока сотню голов не срубишь. Тогда уцелевшие тысячи скоредов раскошелят. Но Тимур не догадывался, что иные люди приходили сюда не с копьем, а с посохом, то мирному гостю и землям видится иною. Истари купцы находили здесь и кров, и прибыль, и гроздь винограда, нежного, пахнущего миндалем или мускусом, и кувшин воды, холодный и прозрачный, и собеседников, мудрых и ласковых, и женщин с кротким взглядом пушистых глаз. мирно переговариваются струя со струей в ручьях, безобидные буйволы, томно, неумолимо, молокут по неровным дорогам тяжелой орбы, груженный урожаем или товарами. Песни рождаются над камнями селений, Светлым раздолем лежат долины, свежа тень садов, щедры дары виноградников, благоуханна красота тяжелых роз, когда страну эту посещает гость с посохом, а не враг с копьем. Но на случай вражеского прихода армяне истори в селениях своих жилища ставят приземистые, глубоко врытые в землю, неприметные для завистливых пришельцев, кроют их земляной крышей, Еле возвышающиеся над землей двора Ниже соседних холмов. Достояние свое хранят на готове сумах, Всегда готовые уйти в убежище от нашествий. И прежде чем взяться за рукоять сахи, По рукоять засовывает нож за пояс, Выходя из дому. В поле идут бороздоя за сахой, Готовые из пашни выйти против врага. Тысячи лет жили так, Каменные россыпи, дробя под пашни, на голых камнях, растя райские сады, багряные розы и плодоносные виноградники, снося бедствие войн, и едва забрежет мир, нетерпеливо возвращаясь с мотыгой к вытоптанной земле. История Армении — это сказание о тысячелетиях упорного мирного труда на неподатливой земле, о камнях, притворенных в поля, дабы камень стал урожайным деревом, мускулистой лозой, Багряной розой, есть ли еще земля, где столько пролито крови? Есть ли еще народ, сложивший столько песен о дружбе и о любви? И среди всей этой страны, как могущественный черный лев, пригнувшийся к прыжку на недруга, горбится арарат Всякому народу всей стране виден древний библейский арарат, священный массис, слегка прикрытый снегом и облаками. Тимур, поглаживая коленями кожу седла, косится на этого черного льва, с которым встречается уже не впервые. Конь повелителя идет, развякивая серебром набора. Копыта конницы стучат по каменистой твердой земле среди безлюдных, как кладбище, среди необозримых, как море, холмов Армении. Тимур косится на черного льва. Здесь все было иным, чем в Азербайджане. Здесь не набрасывались на завоевателей врасплох на стоянках из неприметных расселен. Здесь закрывались в осаду, и каждую скалу, каждую башню, каждый храм приходилось брать приступом, терпя потери, как при взятии крепости. Пренебречь же, пройти мимо, оставляя позади этих ожесточенных и непонятных врагов, осторожный воин опасался. Он привык позади себя оставлять утоптанную дорогу. Здесь же на всей дороге валялись валуны, а колоть валун мечом, меч тупится и время уходит. Жители Нагорного Карабаха, юноша Сюнийских гор, собрались в скалах и поднялись на окруженную теснинами вершину горы Бардок, называемую чужеземцами Такалтау. Когда войны нашествия зашли в этот узкий горный проход, Защитники били их сверху простыми камнями, на них скатывались осколки скал, а стрелы, пущенные войнами, не долетали до высот, где, укрываясь за камнями, армяне оказывались неуязвимыми. Не было пути, чтобы их обойти, не было крыльев, чтобы подняться на эти выси. Здесь, в сырой горной щели, полегло столько воинов, сколько редко приходилось терять при взятии городов. Тимуру нашли армянина, согласившегося подкупить старшину славных защитников Бордога. Посланец повелителя Вселенной пошел, но путь его пролег в такой мешанине камней и раздавленных воинов, смятых шлемов и осколков скал, что, пробираясь с горе, армянин размышлял и ужасался. А дойдя до уступа, где его посла встретили скрестив копья, он попросил защитников принять его к себе дозволив ему погибнуть или победить рядом с ними. Тимур послал другого. Этот армянин, пренебрегая страшным зрелищем, вскарабкался вверх по козьей тропе. Его не тронули. Он поднялся на вершину скалы и увидел стан отважных. Им ложем служила бурка и войлоки, а кровом небесный свод. С ледников к ним стекали тонкие ручейки, но пищи с собой у людей было мало. Среди стана, где надлежало бы сложить боевые припасы, стояли небольшие носилки, покрытые золототканной ризой. Проходя мимо, посланец Тимура насмешливо спросил юношей, «Видно монастырские сокровища, либо достаток своих купцов затащили вы на этакие выси?» «Нет», — отвечали ему, — «здесь только книги, собранные со всех окрестных селений и монастырей. Мы не дадим их». «Видел воинов со щитами? «Никогда не видел с книгами». Но ответа посланец не дождался. Его поставили перед седым человеком, рослым, жилистым. Сутулясь, он казался небольшим. Жесткая щетинистая борода росла плохо, топорщилась. Квозь эту колючую седину просвечивали синеватые складки старческого лица. Он был старшиной селения Когб по имени Мартирос. Еще в прошлое Тимурова нашествие Мартирос вышел на борьбу с завоевателем. Среди защитников крепости Алинджан-Кала, где армяне-азербайджанцы оборонялись как единый народ и устояли, Мартирос сражался в простых войнах. Вождь осажденных, славный Алтун, отличив мужество и мудрость Мартироса, поставил его начальствовать над одной из крепостных стен. Все заодно стояли, оборонялись и выстояли. Теперь он сплотил вокруг себя новых птенцов и из горных гнезд. А враг был прежний. Мартирос поднял ласковые мечтательные глаза на посланца и, не спрашивая, ждал. Посланец, желая показать независимость от этой горной голыдьбы и гордый быть послом Тимура, нисходительно усмехнулся. — Что же вы забрались сюда, как козы? — Ты армянин? — спросил Мартирос. — Армянин, — высокомерно ответил посланец. — Мой род из Карса. Карс разрушен. Прекрасного карса больше нет на земле. А вот из-за таких, как твои оборванцы, воюете, гневите повелителя, он и карает вас, и ломает ваши дома из-за вашей гордыни. Божья воля! Одним он дает гордыню, другим — дома. А на что вам гордыня? Чего вы упрямитесь, когда вам и защищать-то нечего? Одно достояние с собой сюда приволокли, да и то книги, которых, не и читать-то из вас некому. — Чего ты хочешь? — прервал Мартирос. Повелитель сказал, сдайтесь. Каждому он подарит халат и денег, чтобы вернуться домой. Каждый мог обновить свой дом, купить буйволов и смирно жить. Заупрямитесь, откажетесь, он перебьет вас. Если бы он мог убить нас, он убил бы. Но доселе не сумел нас перебить. Не перебьет и впредь. Э, он каждому даст рабов из числа пленных, чтобы только повелевали на своих полях, и каждому даст молодых рабынь. Посланец оглянулся на юношей, собравшись за его спиной, и громче повторил обещание повелителя. — Каждому даст молодых рабынь, а? Но Мартирос тоже громче прежнего спросил. — Ты армянин? Посланец начал сердиться. Я уже отвечал тебе. Видел ты армян, возделывающих землю руками рабов? Видел ли ты пленных красавиц в армянских семьях? Вам дадут, я посмотрю. А что он обещал тебе? За вранье, за предательство, за ложь своим братьям. Я к вам из жалости. Он всех вас перебьет, чуть шевельнет пальцем и... Он уже шевелил сотнями своих воинов, и все они, не шевелясь, лежат внизу. — Пойди сюда, глянь на своего повелителя, смотри на него. Посланец подошел к краю скалы, взглянул и отодвинулся. Глубоко внизу, как в бездне, золотясь на солнце, пролегала долина, сужавшаяся к ущелью, над которым стоял Мартирос. Долина, подобная ковру с мелким узором, Вся заставленная палатками, войнами, табунами коней, Взблескивала оружие на солнце. Вспыхивали, отсвечивая золотясь, шлемы, панцирь, щиты. Десятки тысяч войск стояли у подножия горы Бордок, Глядя на эту гору, не видя пути к ее вершине, Не смея терять дни на обходной путь. Два человека стояли на обрыве над долиной, Глядя вниз на высокий золотым шашаком шатер. И внизу не могли не видеть этих двоих. Мартирос сказал, «Ты еще не глядел сверху на своего повелителя?» «Глянь-ка, вон его конь. Отсюда он не больше мыши, а? Мышь на приколе, а самого и не разглядишь. Вот они там, копошатся. Кто из них он?» «Берегись, так говорить. «Я сказал, нас он не уничтожит». «Берегись». Я сказал, что ж мне ему ответить, мы сами ему ответим. Он верно смотрит оттуда сюда. И двое защитников подняли посланца над скалой и, размахнувшись, скинули его вниз к подножью, к повелителю. Он видел это, ибо тот час послал на приступ легкую конницу, но кони оскальзывались на косых гранях скал и шарахались назад, когда сверху скатывались камни. Тем воинам, что проскочили уже нацелились конями на защитников, ответом были стрелы. Легкая победа не удалась. Уцелевшие вернулись в стан. Тимур послал на приступ отборную конницу копьеносцев султан Хусейна, набранных из горцев. Тысячу копьеносцев, которым поручал самые отважные дела при взятии крепостных стен. Эти тоже карабкались, оскальзывались, распластывались, как ящерицы на отвесных утесах. Опираясь о ничтожные впадины, нащупывая малейшую шероховатость на крутизнах, соизмеряя дыхание с движением, лишь бы подняться чуть выше. Но камни и стрелы осажденных сбросили этих. Султан Хусейн, поглядев, как катится, раскалываясь на скаку, камни соскал, отскакал к стану с пустыми руками. Тимур, подосадовав у безвестной горы Бардок, пошел длинной обходной дорогой, ибо впереди предстояло много битв и осад. Нельзя было давать врагам времени на приготовление к осадам и воронам, а у горы оставил лишь сотню воинов, дабы защитников горы Бардок, которую сам он называл Токал-Тау, взять из мора. Защитники, много дней выстояв в осаде, когда узнали, что враг сам истомился и оставил их, пошли вниз. Они шли, подняв на плечах носилки, накрытые золототканной парчой, Слово несли своего царя или мудрого пастыря, главу своего народа. Они шли в уединенный укромный Мацовский монастырь, и монах написал там вечные слова об их подвиге на память будущим временам. Тимур пошел дальше, на верстовые дни, потерянные у горы Бордог. Он давал короткие дневки, заботясь лишь о конях. Им нужен был отдых, чтобы дойти до цели, не дав врагам времени на приготовление к осадам и оборонам. Но эти безудержные переходы изнуряли и воинов, и коней. Немало селений, монастырей и храмов уцелело, и много людей спаслось из тех, кто оказался в стороне от дороги. Тимуру некогда было, а отходы в сторону замедлили бы движение войск. Тимур, казалось, с роста с конем. Он похудел от бессонной дороги, ел лишь черствые лепешки, чтобы не ждать, пока повара сварят мясо. Он потемнел лицом, ибо солнце палило, пыль пылила, а помыться и перестоять зной было негде и некогда. Но и оставлять у себя за спиной столь непонятных своим упорством врагов он не мог. Время от времени его отряды схватывались с армянами, затворившимися в храме, или опустошали селения, где это было недалеко, но как ни близко завязывались эти схватки, общее движение войск замедлялось. Опустошив, разорив, обезлюдив Армению лет за двадцать до того, Тимур не ждал, что повсюду придется снова сражаться, опять завоевывать то, что считалось покорной с мирной страной. Он не мог постигнуть упорство армян, ибо рассеянные по многим странам, они невелики числом на своей земле. Ими много лет правил Мираншах и Султании. Они исправно платили дань, налоги, подати, сборы. Все, что не вздумал бы взыскать с них Мираншах. попустительство их купцам и монахам, щадя их базары и монастыри. Перед Мираншахом были послушны, робки. Теперь же, когда Тимур пришел сюда сам, казалось бы, страх должен был подавить армян. Ведь ни хорошего войска, ни даже царства у них в не было, а они каждый камень ставили дыбом на пути завоевателя. Он не мог постигнуть их упорство, а непонятный враг самый опасный, Ибо при таком враге нельзя ничего предусмотреть, ничего нельзя предвидеть. И за спиной оставлять таких людей нельзя, когда идешь не городок усмирять, а в земли сильного, самого опасного из всех врагов на земле, османского султана Боязета. Но все видели, прямой дорогой он не шел на него. Подкрадывался исподволь, обходя стороной прямые дороги на Боязетово царство. Временами казалось, что у Тимура и в мыслях нет никаких османов. Путь его войск сворачивал на какой-нибудь армянский город. Там сражались, захватывали и растаскивали базары или брали большой откуп с купцов, переходили горными перевалами к другому уничтожному городку и вдруг замечали, что городок этот стоит на прямом пути к становям Боезета. Но либо перейдя этот путь, либо снова свернув с него, Тимур шел в другую сторону. К самому Боезету его люди много раз доносили то тревожную весть, что Тимур ведет свое войско на него, то тревожная весть менялась успокоительной. Ушел в другую сторону. Сам Боезет отмечал лишь, что с каждой новой вестью, даже если Джагатай Тимур опять ушел куда-то в горы, он все ближе и ближе подбирается к османским городам, к заставам Боезета. Приближенные Байзета спокойно перешучивались. Манит джигатая наш кебаб, да боится пес нашей палки. А Тимур, выйдя к большой дороге, остановился снова. Замышляя этот поход, Тимур забыл о народах, через чьи земли пролегал его путь. Упорство всяких сельских старшин, неприязнь, лохматых пастухов, даже бешеную злобу их косматых собак, кидавшихся на лошадей и терзавших отстающих всадников. Эти мелкие козни сердили повелителя Вселенной, беспокоили его больше, чем встречи и схватки со знатными полководцами. Осердясь на этих врагов, мелких как пыль, он растрачивал сил больше, приказывая брать то ничтожную крепостцу, то сброд, затворившийся в одиноком храме. Рассылал тысячников обшаривать окрестные горы, карабкаться по Карабаху, влезать в ущелье Сюнийских гор, выжигать горные леса, стращать монахов по монастырям. Хотя, блюдя монгольские обычаи, зря монастырей не разорял и армянских попов щадил, если выражали свое смирение. Останавливаясь станом, Тимур приказывал ставить его шатер всегда на вершине холмов. Оттуда во все стороны видны поля и дороги, долины, засыпанные осколками скал и развалинами давних покинутых городов. Дабы враги, если таятся среди камней, Отовсюду видели завоевателя, его несокрушимую мощь, его непреклонный путь через страну армян. Мецопский монастырь оказался в стороне от этого пути. Там над теснотой строений широко раскинули свои мозолистые и мускулистые ветки тысячелетние чинары и орехи. Созревала айва, прикрывая серебрящимися листьями желтые плоды, большие, как человеческие головы. Нежными ветками, раздвигая каменные глыбы, густо разрослись кустарники Барбариса. Сотни птиц ютились и гнездились здесь, насыщая воздух свистами, теньканьем, перекликом. Под сенью густых крон двор монастыря казался темен, тесен сыр. Со всех сторон выселись строения. Собор, кельи, трапезные. Среди жилых серых стен просторно было лишь розоватым, украшенным каменной резьбой древним усыпальницам приюта умерших. Темные, то красновато-бурые, то зеленовато-серые плиты плотно устилали весь двор. Темные, тяжелые камни стен. Низок и коренаст вход в собор, похожий на пещеру. А вырезанные листья чинаров, а темные листья орехов покачиваются. Свет, изредка пробившись до глубины двора, то вспыхивает, то колышется, и в этом движении теней и света в прохладе воздуха бьется столько жизни, что и двор, и стены, и монахи в побурелых рясах кажутся веселей и ласковей. Но не веселы, не ласковы годы, рухнувшие на землю армян, как черный обвал. Монахи приняли старшину Мартироса и сюнийских изнуренных юношей, принесших носилки с книгами с горы Бордог. Опасались, не заглянут ли сюда, в эту укромную тишь, бойны завоевателя Не идут ли они по следу Мартироса, как порой сутками волчья стая в горах преследует усталого оленя. В синих деревьев, в густой тени, в тяжелой, как ряса, мгле, по холодным плитам двора расстелили чистый холст. И по холсту разложили книги, Чтобы каждую обтереть от дорожной пыли, Завернуть в лоскут И надежно спрятать, Пока не минет бедственная пора. Различны книги, Как различные люди. Одни велики, тяжелы, темны, Другие тонкие, Переплетены в светлую прозрачную кожу. В каждой таится смысл, Неведомый, пока не вникнешь в него, Пока не обдумаешь ее всю, от заглавной буквы до последних завещательных строк, написавшего ее. Полувраки двора на белой холстине рядами лежали книги. А люди, монахи, сюнийские юноши, старцы, земледельцы, столпившись в молчании смотрели, ибо редко кому доводилось видеть перед собой сразу столько книг. А были здесь и такие люди, кому посчастливилось впервые увидеть книгу. Не смея прикасаться ни к одной из них, стояли неграмотные горцы, пытаясь понять, как умещена мудрость человеческая внутри этих переплетов, кожаных, деревянных, холщовых, парчевых, как из поколения в поколение беззвучно переходят громоподобные слова мудрецов, гнев людской и любовь человеческая. Над самой маленькой из книг склонился монах Фома и поднял ее с холста. Дощатый, обтянутый холстиной переплет замыкался медной застежкой. Листики самой рукописи были много тоньше ее крепкого переплета. Монах Фома, хилый, маленький, далеко отставлял локти, отчего на тоненьких руках широкие рукава рясы казались крыльями сокола, только что спустившегося с полета. Пальцы с короткими плоскими ногтями он зачем-то то растопыривал, то сжимал. А проницательные серовато-желтые глаза, то задумчиво затихали, темнее на восковой белизне лица, то временами вспыхивали неукротимым гневом, доходившим до ярости. Большим угловатым пальцем он расстегнул книгу, и темный взгляд потеплел. Он увидел стихи покойного поэта Фрика. Покачивая большой длинноволосой головой, словно кто-то пел ему эти стихи, монах перелистал страницы. Все смотрели на него, ожидая, не поделится ли он со всеми великой тайной, скрытой в пожелтелом пергаменте. Сам ли не в силах сдержать волнение, поняв ли ожидания людей, Фома прочитал голосом густым, раскатистым, как надвигающаяся гроза, сперва не громко, потом громче, а вслед затем на весь двор. В нас веры пламень не потух, все исповедуем мы вслух. Блаженна, Матерь Божья, Ты, Отец, Бог, Сын и Святый Дух. Но мы неверным преданы, что мучат нас огнем войны, И храмы Божии круша возносят знамени луны. Враг наших женщин продает, о, сколько между нас сирот, О, сколько крови пролито, и сколько каждый день невзгод. Да будем мы страдать, да в рабстве изнывать, И ты за нас не мстишь, Творец, где ж пресвятая благодать? И ты за нас не мстишь, Творец, ты бедам не кладешь конец, Ты ж знаешь, что из плоти мы, что мы не камни без сердец. Увы, мы не тростник речной, но гимнем жертвой огневой, Ты нас покинул на костре, как ветку, как хворост сухой. Вдруг Мартирос сказал, ветка бесчувственно изгорает, а народ не вязанка хвороста. Народ выстоит и в огне выстоит. Да, да. Он решительно взял из рук Фомы книгу стихов, застегнул ее, поцеловал, приложился к ней лбом, и, положив ее к остальным книгам, повелительно напомнил. «Ну, давайте. Никто не знает, далеко ли враг. Пока есть время, скроем их». Тихо, но также нетерпеливо спросил Фому. «Куда их убрать?» Фома кивнул головой. «Пойдемте». Мартирос и Фома повернулись к людям. Пытливо всех оглядели. Оглядев, позвали за собой пятерых юношей и ушли со двора. За углом монастырской стены они увидели тропинку, по которой ходили к роднику за водой. Она круто спускалась к реке, белее между большими камнями. В стороны от тропы между необъятными чинарами темнело грузными каменными крестами монастырское кладбище. Вслед за Фомой и Мартиросом пятеро юноши прошли между камнями и надгробьями. Под одним из чинаров лежали мотыги, ожидая, кому из мацопских братьев понадобится могила. В низкой, словно нахмуренной нише под каменным сводом усыпальницы предстала некая розовая, но в течение веков потемневшая тяжелая гробовая плита. Фома долго молчал над плитой, потом обернулся к спутникам, то глядя вниз, то взглядывает он на того или другого из людей. Он сказал покорно и миролюбиво: «Станем на колени, братья». Все опустились. Фома заговорил тихо. Но от этой тихости его густой голос звучал то рычанием, то стоном. Братья, армяне, здесь похороним мы мудрость мужественных людей, наших прадедов. Схороним для правнуков. Никому неведомо, долог ли будет день невзгод. Никому неведомо, кому суждено сгореть, кому уцелеть. Помните слова нашего брата Маркироса. «Вязанка хвороста сгорит! Весь же народ сжечь невозможно!» Мартирос перекрестился. Фома, пересохло ли горло, взволновался ли он, заговорил тише пресекающимся голосом. «Нас здесь семеро!» «Кто уцелеет, пройдет ли год, пройдут ли десятки лет, пока стихнет беда, пока восторжествует мир? Тот, кто уцелеет...» Когда уверится, что беда прошла и небо посветлело, придет сюда. Возьмет благословение настоятеля сей обители, возьмет мотыгу, вынет сокровища и возвратит их народу. Его слушали, опустив головы, упершись взглядом в тяжелую плиту. Речь Фомы вдруг окрепла. Но поклянемся гореть на костре и молчать. Замерзать на снегу и молчать, под ножом палача молчать, и перед гневом чужих владык молчать, и в самой могиле молчать, доколе не просветлеет небо над землями Арарата. Он поднял голову, словно его слушал кто-то с высоты клубящихся облаков, и властно продолжал. Место и тайну лишь мы, семеро, знаем. Восьмого не будет, восьмому не скажем. Клянемся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Повторяйте за мной. Голос Фомы катал, как надвигающаяся гроза, сливаясь с гулом остальных голосов. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы семеро знаем, восьмому не скажем, да поразит нас гнев Божий, коль вымолвит уста нашу тайну, коль назовут место, где лежит сокровище разума, веры народа нашего». На огне молчать, на снегу молчать, Под ножом молчать, вовеки молчать. Да коли не сгинет, как чума, бешеный пес, враг, Да не звернет его в ад, Господь милосердный. О, Боже праведный, призноблаженный, Ты слышишь, Ты один слышишь нас. Не вставая с колен, смотрели на место, Которое каждому надлежало запомнить на всю жизнь, Как на самое заветное что заветнее, чем сама жизнь. Первым снова крестясь стал Мартирос. — Святой отец, пора. Фома согласился. — Вступай, Мартирос. Возьми с собой двоих отроков и начинайте носить. Третий пусть сторожит, чтобы никто не шел за вами следом, чтобы никто не высмотрел, куда носим. Мартирос позвал троих юношей и ушел в монастырь. А Фома позвал двоих оставшихся, дал им мотыги и велел бережно, чтобы не расколоть плиту, чтобы даже царапин на ней не оставить, сдернуть ее, вросшую в землю. Плита упрямилась. Фома, помогая, уперся в нее сперва ладонями, потом пригнувшись узеньким плечом. Все напряглись, но плита упрямилась. Возвратился Мартирос. Двое юношей принесли носилки с книгами. Они опустили носилки, присоединились к работавшим. Наконец плита уступила им. Она открыла под собой черную глубину склепа. Фома протиснулся в щель. Повисела, ощупывая под собой твердь. Мартирос сказал, надо бы кому-нибудь порослее. Не зная глубоко ли там Фома спрыгнул. Вытесанный в каменной горе склеп внутри был сух. Некогда, может быть, тысячу лет назад... Может быть, еще прежде, чем пришли сюда первые воины халифата, здесь был погребен знатный или святой человек, о коем ничего не сохранилось в памяти. Игумен Мицопа указал Фоме это место как монастырский тайник, куда лишь в самые тяжелые дни, в столетие раз спряталось самое заветное, что в то или другое столетие было самым заветным для людей. Бывали годы, когда народ хранил здесь оружие, а другие годы — священные реликвии или драгоценности. Теперь снесли сюда книги, и никто не знает, что было самым насущным из того, что за тысячу лет сберег этот тайник. Когда все книги, обернутые лоскутями, сложенные стопами одна над другой, были накрыты плотным покрывалом, плиту надвинули на ее исконное место. Монах Фома поклонился до земли этой плите. Мартирос сказал юношам, Теперь вам, всем пятерым, надлежит разойтись в разные города, в разные области. Живите там осторожно, блюдят тайну для грядущих светлых лет. Если в огне нашествия сгорит и погибнет один из вас, другой уцелеет в богохранимом городе. Каких бы трудов ни стоило, уходите дальше, дальше от этого места и друг от друга. Каких бы трудов ни стоило, вернитесь сюда но лишь дождавшись, когда небо прояснится от края до края. Может быть, десятки лет пройдут. Мы с вами пожилые люди, исполнив свой земной срок, отойдем в иной мир, не дождавшись, пока небо прояснится. Вы молоды, ваш срок длиннее. Вернитесь сюда хотя бы через десятки лет. Хотя бы с огбенными старцами, хотя бы из-под десницы смерти вернитесь, чтобы отдать народу его книги. Как бы ни трудно было дойти сюда, вернитесь, да сохранит пресноблаженный вас и твердость души вашей при всех испытаниях. Он обнял каждого. Прощайте, дети мои, милые сыновья. Будьте тверды, будьте долговечны. Фома, прежде чем всем разойтись в дальние края, Может быть, на долгие-долгие годы расстаться, с ожесточением поднял руку. Последний раз все вместе. Давайте же вместе и проклянем Антихриста. Повторяйте за мной. И они повторили. Ты один слышишь нас. Молим те, Христос, да не звернет врага в ад, да не звернет врага в ад, Господь милосердный, да будет враг проклят, проклят, проклят. На вечные времена! Он помолчал мгновение, и все снова как один, будто утверждая сказанное, единодушно повторили — на вечные времена. И эти последние слова, некоторые из клявшихся, изголодавшиеся и невзгодами, понесли в своей памяти не как утверждение проклятия, а как клятву верности своему делу.